Глава 25 Странные вести о дяде Соломоне Несмотря на твердое намерение чуть свет сняться с якоря, капитан Кутль не прежде как в шесть часов проснулся в своей каюте после того достопамятного вечера, когда он наблюдал через окно, освещенное лампой, дядю Соломона за его письменным столом. Вместе с деревянным мичманом на прилавке и благотворительным точильщиком, возившимся около своей постели за тем же прилавком. Зато теперь капитан пробудился и телом, и душой. Сидя на постели, он озирался вокруг комнаты и протирал свои глаза с каким-то особенным неистовством, как будто от них теперь требовалась чрезвычайная услуга. Случай необыкновенный. Перед особой капитана, лицом к лицу задыхаясь от усталости, стоял Роб Тудаль, с раскрасневшимися щеками и выпученными глазами, блиставшими самым ярким светом. — Ура! — проревел капитан. — Что нового? Но когда роб хотел отвечать, капитан вепрям спрыгнул с постели и рукою зажал ему рот. — Погоди, любезный, погоди! — сказал он. — Не говори, покуда ни слова. Затем капитан повернул посетителя налево кругом в другую комнату. И, скрывшись там на несколько минут, воротился в синем камзоле, к шкафу, Налил две рюмки водки и подал одну благотворительному точильщику. Потом, опорожнив собственную рюмку, капитан приложился спиной к стене, как будто хотел на всякий случай предупредить возможность опрокинуться навзничь и, обратив глаза на точильщика, скомандовал довольно решительным тоном. — Ну теперь отваливай, дружок, отваливай! — Вы хотите, чтобы я говорил? — спросил Роб, озадаченный капитанскими приготовлениями. Да начинай! «Мне почти нечего рассказывать, капитан. Вот вам». Роб показал связку ключей. Капитан еще плотнее прислонился к стене. Бросал попеременно взгляды то на ключи, то на точильщика. «Вот вам еще», — продолжал Роб. Тут он вынул запечатанный пакет, на который капитан посмотрел с таким же вниманием, как и на ключи. «Вставший сегодня в пять часов?» — продолжал Роб. «Я нашел все эти вещи на своей постели». Двери в магазин были отперты, и мистер Гильз отошел. — Как? Умер? — проревел капитан, побледнев как смерть. — Не умер, а исчез, — возразил точильщик. — Исчез? — скрылся из магазина, неизвестно куда. Капитан заревел таким неистовым голосом и с такой быстротой ринулся от стены, что бедный точильщик, вооруженный ключами и пакетом, поспешил забиться в противоположный угол. «На ключах, сударь, на пакете написано для капитана Кутля!» — завопил Роб. «Вот я и прибежал к вам. Больше я ничего не знаю, капитан Кутль. Ей же ей. Уж лучше бы мне провалиться сквозь землю. Вот нашли место для бедного парня. Хозяин бежал, и мне придется расстаться с местом. А еще меня же обвиняют!» Эти жалобные восклицания были вызваны сверкающими глазами капитана, который весь с ног до головы пылал подозрением и угрозами. Приняв пакет из рук точильщика, капитан разломал печать и принялся читать. «Милый мой Нэт Кутль, здесь ты найдешь мою волю?» Капитан для удостоверения перевернул лист. «И завещание». «Где же завещание?» — закричал капитан, бросив подозрительный взгляд на точильщика. «Воля здесь, а завещание я не вижу! Куда девал ты завещание?» «Я не видал никакого завещания!» — возразил Роб. «Пожалуйста, капитан, не нападайте на меня! Я не трогал завещание!» Капитан сомнительно покачал головой и с важностью продолжал чтение. «Не вскрывай документа до истечения года, или пока не будет получено верного известия о моем милом Вальтере, который также, я уверен в этом, дорог и для тебя, любезный Нэтт». Здесь капитан остановился с видимым волнением. Понимая, однако, ж, важность настоящего случая, Он для восстановления своего достоинства бросил на точильщика строгий взгляд и продолжал. «Если ты никогда не услышишь обо мне или не увидишь меня больше, вспоминай, любезный Нэт, как о старом друге, так же, как он будет вспоминать о тебе до последнего издыхания. С любовью. И заступи ради Вальтера, его место при магазине до истечения упомянутого срока. Долгов нет. Заем фирме Домби и сын уплачен. Посылаю тебе ключи». Храни все это в тайне и не делай обо мне никаких расспросов. Это бесполезно. Больше писать нечего, любезный нет Остаюсь твой верный друг, Соломон Гильз. Капитан перевел дух и читал далее постскрипт. Мальчик Роб, рекомендованный фирмой, как я тебе говорил, может остаться при магазине. Если окажется необходимым продавать вещи с аукциона, прибереги, милый нет маленького мичмана. Капитан Кутль перечитал письмо по крайней мере 20 раз и сотню раз перевернул его в руках, сидя в глубоком раздумье на своем стуле. Сначала мысли его были исключительно прикованы к письму, и он ни о чем больше не был в состоянии думать. Потом он постепенно начал вникать в посторонние обстоятельства, и мало-помалу идея военного суда образовалась и созрела в его голове. Но подсудимым был благотворительный точильщик и никто больше. Его следовало допросить. Утвердившись в этой мысли, капитан принял такой решительный, строгий и истинно судейский вид, что точильщик, еще прежде начатия допроса, понял всю опасность своего положения и счел необходимым опровергнуть обвинительные пункты, начертанные на челе грозного судьи. «О, зачем вы на меня так смотрите, капитан?» — воскликнул точильщик. «В чем я провинился перед вами?» «Не кричи, любезные, не кричи!» Нечего обвинять себя прежде времени. — Я ни в чем не виноват, капитан. — Увидим. — А пока, мист, распускай-ка паруса и марш вперед. С глубоким чувством ответственности, наложенной на него в настоящем случае, капитан решился немедленно произвести строжайшее следствие на самом месте. И, вооружившись сучковатым жезлом, отправился в Сити вместе с благотворительным точильщиком. Считая этого малого своим арестантом, он думал сначала сковать его, или, по крайней мере, стянуть его руки, но, не зная обычных форм употребительных при таком аресте, удовольствовался лишь тем, что держал его плечи во всю дорогу, приготовившись в случае малейшего сопротивления дать ему пинка и повалить на мостовую. Но сопротивления не было, и они без всяких приключений достигли в сити до дверей инструментального мастера. Так как ставни еще не были открыты, то капитан прежде всего озаботился осветить магазин и когда дневной свет пробился через окна, он приступил к дальнейшим исследованиям. Расположившись в креслах как судья торжественного трибунала, капитан приказал Робу лечь в свою постель под прилавком и в точности объяснить. Во-первых, где и как нашел он ключи с пакетом по своем пробуждении. Во-вторых, в каком положении находились двери по его пробуждении. В-третьих, зачем и как побежал он на корабельную площадь по своем пробуждении. Пункт очень важный в случае, если бы точильщик скрылся через окно. На все эти и другие менее важные пункты подсудимый отвечал несколько раз очень удовлетворительным образом. Судья опустил голову и, казалось, вывел положительное заключение, что дело принимало очень дурной оборот. Вслед за этим был учинен строгий розыск по всему дому с неопределенной мыслью отыскать тело Соломона Гильса. В сопровождении подсудимого, вставшего со свечой на лестнице, Капитан спустился в погреб, ощупал все углы железным крюком, беспрестанно удаляясь лбом о бревна, и воротился оттуда облепленной паутиной. При обозрении спальни старика они нашли, что Соломон не ложился в прошлую ночь, и только сидел на постели, так как одеяло немного было смято. «Так вот что!» — вскричал Роб, озираясь вокруг. «Я знаю теперь, зачем мистер Гильс так часто выходил в эти дни из своей комнаты!» Он, видите ли, капитан потихоньку выносил отсюда вещи, чтобы не быть замеченным. «Правда, любезный, правда», — сказал капитан с таинственным видом. «А какие это вещи?» «Да я не вижу здесь ни его бритвенного прибора, капитан, ни щеток, ни рубашек, ни сапог». При исчислении этих статей капитан осматривал подсудимого с ног до головы, вникая в каждую частицу его туалета и стараясь угадать, не употребил ли он в дело упомянутых вещей своего хозяина. Но бритвы Робу, казалось, были не нужны. Щетки тоже, потому что его платье никогда не подвергалось влиянию щеток. А дырявые сапоги его никак не могли принадлежать дяде Соломону. — А что ты скажешь насчет времени, когда он ушел? — спросил капитан строгим голосом. — Ну? — Я думаю, капитан Мистер Гильс ушел очень скоро после того, как я начал храпеть. — В котором же часу? — Как мне вам это сказать, капитан? Знаю только, что с вечера я сплю крепко, а к утру у меня очень легкий сон. Если бы мистер Гильз ушел перед рассветом, я бы непременно это слышал. Хотя бы он прокрался к дверям на цыпочках. По зрелым обсуждений Кутль начал догадываться, что Гильз исчез по собственной воле. К этому логическому заключению приводило и письмо, оставленное на его имя. Почерк бесспорно был Соломонов. И в течение мыслей обнаруживалась обдуманная решительность. Словом, Дядя Соломон давно задумал убежать. И убежал. Оставалось привести в ясность, куда он убежал и зачем он убежал. Но так как первая часть проблемы представляла неповаримые затруднения, то мысли капитана сосредоточились только на втором пункте. Припоминая странные манеры старика и его вчерашнее слишком пламенное прощание, теперь совершенно понятное, капитан с ужасом дошел до заключения, что старик, не будучи в силах преодолеть страшного беспокойства насчет милого Вальтера, решился кончить жизнь самоубийством. Уже давно жаловался он на треволнение жизни, и теперь, когда исчезла всякая надежда, очень может быть, что он раз и навсегда задумал покончить с мирской суетой. Ему нечего было опасаться за личную свободу и описи менее, потому что все деньги уплачены. Что же, как ни мысль о самоубийстве, заставляла его скрыться? А если он забрал с собой некоторые вещи, что, впрочем, еще следовало доказать, так это, без сомнения, — думал капитан, сделано для отвлечения внимания других людей от его грешного умысла. Стало быть, вопрос решен. Соломон Гильз прекратил жизнь самоубийством. Остановившись на этом роковом заключении, капитан, сокрушаемый лютой скорбью, нашел справедливым освободить из-под ареста благотворительного точильщика так как он оказался невиновным в злоумышлении против своего хозяина. Потом, оставив в магазине за присмотром вещей человека, нанятого из лавки Маклера Брогли, Кутль и Тудль отправились на поиски смертных останков Гильса. Все полицейские бюро, все рабочие дома, все анатомические театры, какие только обретаются в столице Соединенных Королевств, были исследованы и осмотрены капитаном Кутлем новый герой эпической поэмы воплотивший в своем лице все народные элементы он вмешивался во все уличные толпы исходил все переулки и закоулки обозрел все пристани, все корабли, везде и во всем отыскивая отленную плоть грешного друга целую неделю прочитывал он в газетах известия о пропаже людей об отравлениях, об убийствах и во всякое время дня и ночи готов был отправиться на место бедственного приключения Для удостоверения говорил он что там не было Соломона. Оказывалось, действительно, что там не было Соломона. И бедный капитан не получал никакого удовлетворения. Наконец, безуспешные попытки были оставлены, и капитан принялся соображать, что ему делать. Прочитав еще раз это письмо пропавшего друга, он основательно рассудил, что нужно прежде всего устроить и сохранить магазин в приличном виде для Вальтера. И это бесспорно есть важнейшая обязанность, возложенная на него. Для выполнения этой обязанности оказывалось необходимым поселиться самому в магазине Соломона Гильса. А это сопряжено было с некоторыми затруднениями со стороны миссис Макс Макстингер. Так как нечего было и думать, что почтенная дама изъявит на это добровольное согласие, то капитан после некоторого колебания решился на отчаянное средство. «Бежать с корабельной площади!» «Вот что, любезный!» сказал капитан, обращаясь к робу, когда этот смелый план окончательно созрел в его голове. «Мне надобно идти, и я ворочусь не скоро В полночь дожидайся меня в магазине, и когда я постучусь, отвори дверь». «Очень хорошо, капитан». «Ты не потеряешь своего места», — продолжал капитан с нисходительным тоном. «И если мы поладим, можешь надеяться на прибавку жалования. Только смотри и не зевай. Если я приду в полночь или перед рассветом, немедленно отвори дверь, когда услышишь стук. Вот видишь ли, в чем дело, любезный». «Легко станется, что за мной пустится кто-нибудь в погоню. И если ты не скоро отворишь дверь, меня как раз могут застигнуть, понимаешь?» Роб обещался не смыкать глаз во всю ночь и стоять на карауле. Сделав это распоряжение, капитан отправился под мирную кровлю миссис Макстингер. Мысль о преступном побеге до того взволновала душу капитана Кутля, что во все остальное время он дрожал, как в лихорадке, особенно когда ему слышались шаги миссис Макстингер и шорох платья. Случилось в этот день, на миссис Макстингер нашел добрый стих. И она была смирна, как овечка. Что еще более растревожило доброго капитана. — Что сегодня угодно вам кушать, капитан Кутль? — спросила хозяйка ласковым тоном. — Не хотите ли пудинга или бараних почек? Пожалуйста, не церемоньтесь со мной. — Благодарю вас, сударыня! — возразил капитан. — Не беспокойтесь! — Не хотите ли пирога с начинкой? «Жареные курицы или яиц?» — спросила миссис Макстингер. «Угостите себя хоть раз хорошим обедом, дорогой мой капитан». «Благодарю вас, сударыня, ничего не хочу», — возразил капитан смиренным тоном. «Вас что-то тревожит, капитан, и кажется, вы не совсем здоровы. Не принести ли вам бутылку хересу?» «Не мешает, сударыня, если только вы сами выкушаете рюмку или две. А между тем...» — продолжал капитан, терзаемый лютыми угрызениями совести. — Не угодно ли вам получить деньги вперед за следующую треть? — Зачем же, капитан? Успеете отдать в свое время. — Нет, сударыня, я не умею беречь денег, и вы меня очень обяжете, если потрудитесь взять вперед. Деньги из моего кармана просачиваются, как вода. — В таком случае извольте, капитан, — отвечала миссис Макстингер, потирая руки. — Сама бы я никогда не спросила, но когда вы предлагаете, отказать не могу. — И еще, не будьте так добры, потрудитесь от меня раздать вашим малюткам по восемнадцати пензов, — сказал капитан, вынимая из шкафа жестяную чайницу, в которой хранился его капитал. — Да уж, сделайте милость. Прикажите всем детям прийти сюда. Я бы очень желал их видеть. Немедленно вбежали в комнату маленькие Макстингеры, и обвелись вокруг шеи капитана с полным доверием, которого он так мало заслуживал. Эти ласки острым кинжалом вонзились в капитанское сердце. Взгляд Александра Макстингера, его любимца, был для него невыносим. А голос Юлианы Макстингер, вылитой матери, приводил его в судорожный трепет, как отчаянного труса. За всем тем капитан довольно сносно сохранил наружное спокойствие и часа два провозился с детьми таким образом, как будто сам был нежным отцом семейства. Он сажал их на колени, обнимал, целовал, и был столь снисходителен, что немало не рассердился, когда маленькие шалуны нанесли значительное повреждение лощеной шляпе, усевшись на ней, как на гнезде. Наконец, когда капитан расстался с этими херувимчиками, душой его овладела такая лютая тоска, как будто бы его приговорили к виселице. Во мраке ночной тишины Капитан уложил и запер свое тяжелое имущество в шкаф, намереваясь его оставить тут, по всей вероятности, навсегда. Из легких вещей он сделал узел и положил его рядом с собой, совсем готовый к побегу. Ровно в полночь, когда корабельная площадь была погружена в глубокий сон, и миссис Макстингер убаюкалась в сладком забвении со своими птенцами, преступный капитан, прокрадываясь в темноте на цыпочках, отворил дверь и пустился бежать во весь опор. Преследуемый образом миссис Макс Макстингер, вскочивший из постели и гнавшийся за ним в своем ночном туалете, преследуемый также живым сознанием огромности преступления, капитан ни разу не перевел духу на расстояние между корабельной площадью и магазином инструментального мастера. Нырнув в комнату, точильщик не спал. Он тотчас же приказал запереть двери железными засовами и мало-помалу начал приходить в себя. — Ух, замучился! — пыхтел капитан. «Уф!» «Разве была погоня, капитан?» — спросил Роб. «Нет, нет», — отвечал капитан, изменившись в лице и прислушиваясь к шороху шагов на улице. «Только вот что, любезный, если придет сюда какая женщина, кроме тех двух, что были здесь при тебе, и станет спрашивать про капитана Кудля, отвечай всегда, что ты ничего не знаешь и даже не излыхал никогда о с такой фамилией. Помни это хорошенько!» «Не забуду, капитан!» — А, пожалуй, ты можешь сказать, что читал в газетах об отплытии какого-то кутля в Австралию вместе с шайкой эмигрировавших сорванцов, которые поклялись никогда не возвращаться в Европу. — Слушаю, капитан, — отвечал Роб, мучимый ужасной зевотой. — Если будешь умен и в точности исполнишь все мои приказания, — продолжал капитан, — я устрою тебя так, как тебе не грезилось. Ступай, теперь спи, а я уберусь в Соломонову спальню. Что капитан вытерпел на другой день при каждом появлении перед окнами женских шляпок или как часто выскакивал он из магазина на чердак для избежания мнимых миссис Макстингер, описать невозможно. Когда, наконец, эти средства самосохранения оказались слишком тягостными, капитан завесил изнутри стеклянную дверь между магазином и гостиной, прибрал ключ к замочной скважине и сделал в стене крошечное отверстие для тайных наблюдений. Выгоды такого укрепления очевидны. Лишь только появлялась враждебная шляпка, капитан мигом вбегал в свою крепость, запирал дверь и приставлял глаз к едва заметной щели. Убедившись, что тревога была фальшивая, он опять входил в магазин. А так как шляпок мимо окон прошло бесчетное число, и каждая вызывала фальшивую тревогу, то и оказалось, что капитан весь этот день только вбегал и выбегал. При всем том капитан ухитрился найти досуг для обозрения товаров в магазине и Роб должен был вычистить и выхалить каждую вещь до возможной степени совершенства. Потом капитан к великому изумлению проходящей публики расставил по окнам на удачу более привлекательные предметы и прибавил на них ярлычки с обозначением ценности от 10 шиллингов до 50 фунтов стерлингов. Совершив все эти улучшения, капитан, окруженный инструментами, почувствовал себя очень ученым, и когда наступила ночь, Он перед отправлением на чердак в Соломонову спальню закурил трубку и принялся через потолочное окно смотреть на звезды с видом астронома, имеющего в некотором роде право собственности на небесное светило. Он начал также, подобно всем коммерческим людям Сити, принимать постоянное участие в лорде Мэри, во всех чиновниках городской думы и в торговых компаниях, вследствие чего он каждый день забегал на биржу справляться насчет повышения и понижения курсов, хотя при всем знакомстве с правилами навигации никак не мог понять, что значили таинственные цифры, и особенно эти бесчисленные дроби, от которых, наконец, он вовсе отказался. Немедленно по вступлении во владение деревянным мичманом он отправился к Флоренце с чудесными вестями о дяде Соле, но, к несчастью, не застал ее дома.